Глава 4. Черноснежка много раз пыталась вспомнить, о чем именно думала, что именно чувствовала в тот самый миг. Два года и десять месяцев назад, в августе 2044 года, состоялась первая в истории ускоренного мира конференция Семи Королей. Настаивавший на необходимости покончить с войной Семи Легионов красной Король Ред Сказал чёрной королеве Блэк Лотос следующие слова. «Если мы когда-нибудь встретимся в реальности, точно станем друзьями? Непременно? Да что там? Я просто хочу дружить с тобой». Слова прозвучали так, словно он хотел вывести отношения между юными королями на новый уровень. И поэтому самая первая реакция на эти слова послышалась со стороны самого близкого к райдеру человека – Фиолетовой королевы Пёрпл Торн. Эй, Райдер, такими словами не разбрасываются! Нет, ты не так поняла. Я не имел в виду в таком смысле. Эх, немного перегнул. Разговор Райдера и Торн, Синий король Блу Найт и Белая королева white Космос слушали с улыбками, а Желтый король Йеллоу Рэдио ехидно посмеивался. Зелёный король Грин Гранде лишь едва слышно лязгнул бронёй. На поле королевской битвы служившей площадкой для конференции, установилась дружественная атмосфера. И тогда Черноснежка задумалась о возможности того, что эти два человека могли быть родителем и ребенком. Когда монохромы встали во главе крупных легионов, их стали называть семью королями. Но пусть все они – закаленные ветераны, начавшие сражаться еще на заре ускоренного мира. Среди них есть не только первопроходцы. Черноснежка, конечно, не входила в их число. Её родитель – white Космос. Её родитель – white Космос, скорее всего, тоже. Первые сотни игроков, получивших таинственную программу Brain Burst, стали дети, учившиеся в первом классе в апреле 2039 года. Другими словами, рождённые в 2032 году. Черноснежка им ровесница, а Белая Королева на год старше. Почему возраст первопроходцев не совпадал с предельным возрастом бёрстлинкеров? На этот счет есть несколько теорий, и самая популярная гласит, что среди рожденных в 2031 году очень немногие удовлетворяют условиям установки программы. Первые нейролинкеры, способные взаимодействовать с мозгом новорожденных, выпустили в сентябре 2031 года. И дети, рожденные в предыдущие месяцы, в принципе не могли выполнить условия ношения нейролинкера всю жизнь. В целом, лишь о двух королях можно с относительной уверенностью сказать, что они первопроходцы, а Найти и Гранде. Если Торн и Райдер – родитель и ребенок, или же если они влюблены друг в друга, то она никогда не простит мне того, что я собираюсь сделать. На этой мысли воспоминания Черноснежки о происходившем в её голове обрываются. Когда затих смех королей, Черноснежка поднялась, подошла к Райдеру и высказала своё согласие с предложением о перемирии. Обрадованный Райдер попытался пожать ей руку, и тогда Черноснежка обняла его. Торн в очередной раз возмутилась, вызвав ещё одну волну дружного смеха. А затем настал тот самый миг. Спецприём Блэк Лотос восьмого уровня – смерть через объятья. Его радиус действия едва ли полметра, но он таит невероятную силу. В момент, когда смыкались её клинки, всё, что представало на их пути, оказывалось перерублено, и броня дуэльного аватара девятого уровня не стала исключением. Голова Красного Короля, лежавшая на перекрещенных клинках, и упавшее на землю тело начали развоплощаться, разматываясь на бесчисленные ленты. Что именно творилось в голове Черноснежки до того момента, когда они окончательно пропали, она уже не помнила. Вопль фиолетовой королевы раздался по всему полю. «Так вот каков твой выбор, лотос!» В ярости проревел Синий Король, словно став другим человеком. На этом моменте пробел в воспоминаниях завершался, Когда 12-летняя Черноснежка звонко взмахнула клинками, в её голове крутилась одна мысль. «Ещё четверо!» Перейти с девятого уровня на десятый невозможно, сколько бы бёрст-поинтов не накопил Аватар. Система требовала, чтобы игрок лишил всех очков пятерых бёрст клинкеров девятого уровня. Именно после того, как они узнали об этом правиле, Ред Райдер предложил прекратить сражение» а Блэк Лотос отрубила ему голову. За всю историю ускоренного мира правило внезапной смерти в дуэлях аватаров девятого уровня приводилось в действие лишь единожды. До окончания той дуэли Черноснежка сражалась как никогда яростно, но так и не смогла лишить жизни ни одного другого короля. Одно то, что ей удалось выжить и вернуться в реальный мир, можно считать настоящим чудом. Прошло два года и десять месяцев. Воспоминания с той ночи затянулись красной пеленой, мешавшей вспомнить подробности. Но всё случившееся – факт. В меню на вкладке повышения уровня» есть индикатор из пяти сегментов, показывающий, как близко она подобралась к достижению десятого уровня. Самый левый из них горел красным цветом, и когда она нажимала его, высвечивалась подсказка «Red Rider». И поэтому... Первый Красный Король не должен быть здесь. Черноснежка смотрела на появившегося из-за тела АСС-комплекта аватара-ковбоя в широкополой шляпе и с большим ремнём для пистолетов, и пыталась заставить себя придумать хоть что-то. Кто-то имитировал облик Редрайдера. Это просто бестелесное изображение. Скорее всего, верен какой-то один из этих вариантов. Но хоть она и пыталась прислушиваться к логическим догадкам, её глаза ощущали происходящее до боли отчётливо. Голос, тон, поведение и, самое главное, атмосфера. Всё указывало на то, что перед ней стоял именно первый красный король Ред Райдер по прозвищу Мастер Гансмит. К обомлевшей Черноснежке прижались Фука, Акира и Утай, оправившиеся от шока чуть раньше неё. Утай, самая младшая из них, почти не видела райдера вживую, но и Фука, и Акера много раз сталкивались с ним, говорили и сражались. Все они молчали, ни слова не говоря стоящему в 20 метрах от них красному аватару. «Мы доверимся твоему решению». Казалось, что от касания брони аватаров воля её друзей передалась Черноснежке прямо в сознание. Спустя четыре месяца после роковой ночи смерти Райдера и гибели Нега Небилас у врат Имперского замка, Черноснежка узнала, что человек, которому она сильнее всего доверяла, лгал и вертел ей как вздумается. В этот раз она не собиралась повторять ту ошибку. В этот раз она собиралась чувствовать, думать, выбирать и решать сама, как командир нового Нега Небилас и как родитель того мальчика, который в эту самую минуту должно быть сражается где-то вдали. Продолжая всматриваться в ковбоя, вставшего рядом с огромным глазом, Черноснежка произнесла первые и в то же время величайшие слова. «Я ведь убила тебя, Ред Райдер. Ей показалось, что в ответ красный аватар слегка усмехнулся. «Да, это так. Я словно из рая провалился прямо в ад». «Ведь только подумал, что, надо же, меня вдруг обняла конец света, запрещающая даже прикасаться к себе. А тут такое». Выставив два пальца, он резко свёл их вместе, изображая ножницы. Описание ситуации, немного мальчишеское поведение. Да, это мог быть только Красный Король собственной персоной. Случилось невозможное. Её тело невольно задрожало от потрясения и потока воспоминаний хлынувших из глубин души. Но Черноснежка упорно стояла на месте, напрягая все свои силы. Пять месяцев назад она откликнулась на просьбу второй Красной Королевы Скарлетт Рейн и отправилась на задание по уничтожению пятого хром-дизастера. Во время этого задания им встретился «Желтый Король Йеллоу Рэдио», который показал ей запись с карты повтора. Этого хватило, чтобы Черноснежка впала в зануление – и потеряла контроль над аватаром. Шок, который в этот самый момент разливался по её телу, оказался в разы сильнее прошлого. Но сегодня она не собиралась позволить себе позорно упасть в обморок. «Значит, одна из двух. Либо ты призрак дуэльного аватара, либо первый бёрстлинкер, который нашёл способ установить брейнбёрст после полной потери очков», послышался звонкий голос Черноснежки. Райдер склонил одетую в шляпу голову и задумался. Естественно, сопровождая процесс жестами. «Ну, как сказать. Если ты предлагаешь мне только эти два варианта, то я выбираю первый». А так ты воплощение накопленной злобы. Вот и прекрасно. С нами как раз жрица, специализирующаяся на очищениях. Сейчас мы тебя и изгоним». Как только Утая вздрогнула, к ней тут же протянулись руки Фука отрезав путь к отступлению. Их, как всегда, слаженное командное выступление придало Черноснежке уверенности, и она добавила, «Но если ты появился из-за того, что хотел мне что-то сказать, я готова выслушать. У тебя есть право отругать меня». Естественно, Черноснежка не верила в то, что перед ней на самом деле призрак. Тот мальчик, что когда-то был Красным Королем в Ускоренном Мире, по-прежнему должен жить где-то в Токио в мире реальном. И он полностью потерял все воспоминания о прошлой жизни Бёрстлинкера. Но, с другой стороны, в ускоренном мире порой происходят совершенно удивительные вещи. В рамках дозволенного системой, конечно. Даже Черноснежка, опытный ветеран, не видела всего, что есть в виртуальном файтинге. Возможно, такой цифровой призрак действительно мог появиться и существовать с точки зрения системы. Райдер, по-прежнему не отходя от тела комплекта, сложил руки на груди и ответил. «Я здесь потому, что хочу кое-что сказать. В этом ты права. Но зря считаешь, что я оттаю на тебя обиду. Сейчас-то я уже знаю, почему ты на самом деле ни с того ни с сего отрубила мне голову». «Что?» Ошарашенно прошептала она. «Ничто за последние несколько минут...» так не шокировало ее, как эти слова. Истинная причина, по которой Черноснежка убила Красного Короля. Практически все бёрстлинки рассчитали что она просто хотела первой достичь 10 десятого уровня. Это действительно так, но они правы лишь частично. За кулисами той трагедии стоял человек, рассказавший Черноснежке, что Красный Король при помощи своей способности создания оружий породил разрушительные силы пистолеты под названием «Севен Роадс», способные погрузить ускоренный мир в вечный застой. Но всю правду о случившемся знали лишь она сама, элементы Неганебулас и её собственный ребёнок, Сильвер Кроу. Никто из них не мог рассказать об этом Райдеру, хотя бы потому, что они узнали об этом уже после его гибели. Хотя нет. Есть ещё один человек, который знал обо всём. Тот самый кукловод, который умело обманул Черноснежку и манипулировал ею. Но когда Черноснежка подумала об этом, вдруг послышался тихий голос молчавший всё это время Акеры. «Цвет, что такое, каран тот же спросила Фука, и Акера ответила ещё тише. «Аватар, начал меняться в цвете». Услышав эти слова, Черноснежка еще внимательнее прошлась взглядом по стоящему в 20 метрах ковбою. Цвет брони дуэльного аватара, что стоял возле тела АСС-комплекта, в точности соответствовал неповторимому до невозможности красному цвету Ред Нет. Тщательно всмотревшись, Черноснежка увидела, что Акера права. Сокрытые полутьмой ноги аватара постепенно меняли цвет. Сначала они стали кроваво-алыми, затем закатно-фиолетовыми, а потом и вовсе начали приближаться к матово-чёрному цвету. Ощутив, что внимание четырёх аватаров приковано к его ногам, Райдер окинул себя взглядом и цокнул. «Эх, вот и началось. А я-то думал, что ещё минуты три протяну». «Что всё это значит? Ты действительно Райдер? Зачем ты появился здесь? Что ты хотел мне сказать?» Раздражённо закричала Черноснежка перестав понимать происходящее. Но ковбой, почерневший уже до пояса, не ответил на этот вопрос, а лишь извиняющимся жестом приподнял шляпу. «Прости, Лотос. Поговорим после боя?» «Что? Обязательно победи, слышишь? Сражайся беспощадно. Еще беспощаднее, чем тогда. Чем больше энергии он потратит, тем дольше я смогу оставаться самим собой. Кого я должна победить-то?» «Это же очевидно. Меня?» Красный король раскинул руки и пожал плечами, после чего окончательно окрасился в пепельный цвет. Пространство за тонкой V-образной маской заполнилось липкой тьмой. Раздался неприятный вибрирующий звук, и в глубине тьмы зажегся кроваво-красный цвет. И в этот самый момент аватар испустил столь сильную ауру злобы, что она окутала не только Черноснежку, но и весь этаж. Эти механические волны бездонного голода ей знакомы. Именно такая аура окутывала владельцев АСС-комплектов, с которыми они сражались у северной стены Миттаунтауэра. Стоявшие на месте аватары напряглись, и, пользуясь этой задержкой, руки окончательно почерневшего Редрайдера сверкнули в воздухе так быстро, что превратились в туман. Для того, чтобы ухватиться за два пистолета на ремне – вытащить их и встать в стойку, у него ушло лишь одно мгновение.